Глава 12 Город поражал. Во всяком случае, то, что от него осталось. Живописные руины тянулись вдоль полноводной реки, на глади которой у пристани покачивался корабль под синими парусами. С высоты крепостной стены я видела заваленные обломками руины некогда большого города. Среди них то и дело угадывалось движение, но с этой высоты фигуры были едва различимы. Восстановленные жилые кварталы располагались между крепостной стеной и портом. От руин их отделяла отчетливо различимая магическая преграда, тянувшаяся от одного сияющего пилона к другому. Логику расположения пилонов я не уловила. Складывалось впечатление, что жители отхватывали по кусочку от развалин квартал за кварталом, На отвоеванной у разрухи территории вовсю шла стройка, самый крупный ее очаг располагался посреди обширной площади. Наверное, в лучшие времена город не уступал размерами Анхурсу или Безымянному. Но теперь от былого величия осталась лишь тень. Любопытно, не это ли сравнение дало название городу? Я осмотрелась. По открытой галерее по всей протяженности стены перемещались игроки и НПС. Вооруженные луками и арбалетами воины стояли у бойниц, бдительно глядя в обе стороны от стены и на городские руины, и на простирающуюся за их пределами степь. Тут же рядом на расстеленных циновках сидели или лежали их товарищи, Кто-то торопливо ел нехитрую снеть из миски, кто-то точил меч или проверял доспехи, кто-то спал. По свободному пространству стены двигались группы вооруженных латников блестя металлом на ярком солнечном свете, колыхалась щетка копий, побрякивали пряжки ремней, глухо топали о камень кованые сапоги. Изредка среди НПС мелькали игроки, выходившие из сияния порталов. Видимо, стандартный свиток перемещения в город выводил на стену. Интересно, почему? Для возможности быстро прыгнуть для участия в ивенте по отражению какой-нибудь атаки? Я отыскала свободный участок стены и достала из рюкзака амулет связи с Ксенией. «Привет, я от Валетта». «Привет, я в курсе». Отозвался приятный женский голос. Где-то на фоне слышался ляск металла и глухие удара камень. О клане нам уже сообщили. Мы готовы к опытам. Да фармим, регаем клан и прыгаем в город. Ты когда в тень? Вот как раз прибыла. Стандартный телепорт, уточнила Ксения. На стену? Да. Мы где-то через час завершим зачистку и прыгнем туда же. Город знаешь? Карта есть? По ту сторону амулета раздался очередной гулкий удар, приправленный забористой бранью. Голос мужской, незнакомый. Пробегавший мимо игрок корк покосился на меня и, пробормотав, нехило завернул, скрылся в толпе. «Нет, но я как раз ею и займусь», — ответила я Ксении. «Город сверху неплохо просматривается. Покачаю картографию и подожду вас». «Договорились». Амулет Ксении я сменила на пашин. Ответил он не сразу и почему-то заговорщически шептал. «Юстас на связи», — сказал он. «Центр, пойми шифровку, баклан в гнезде». «Как поняли? Прием!» «Поняла плохо», — призналась я. «Какой баклан?» С той стороны послышался тяжелый вздох. «Нет, ну беда с вами, дикарями», — пожаловался Паша. «Даже шифровку принять не можете». В общем, все тут без изменений, глухо, как в пустой канистре. Жду вот, пока товарищ археолог, на что путное, разродится. А Ника тебя не узнала с прошлой встречи? Я бы сказала, что все учтено могучим ураганом, но не буду, отозвался Чип. В общем, все же это крыто в этом плане. Только она еще на уровень выросла, а на слабость и взрослые начали жаловаться. Такими темпами через месяц другой из пустой деревни выйдет вполне себе прокачанная девочка. «Ладно, посмотрим, что Труам скажет. Если вдруг начнется ивент с принесением в жертву всех жителей деревни, звони». «Принял», — лаконично отозвался Чип. «У тебя самой как?» «Прибыла в тень, осматриваюсь. В реале расскажу. До связи». «До связи». Чип отключился. Окинув взглядом город, я прикинула, насколько подниму картографию при его зарисовке. Явно недостаточно для вехи в пятьдесят единиц. При этом значение бафный интеллект составит уже 10%, что увеличит мою убойную силу до сопоставимой с игроками, качавшимися традиционным способом. Вооружившись набором картографа, я с опаской подошла к зубчатому пропету стены и задумалась, куда бы пристроиться. Дежурившие там НПС уставились на меня с откровенным любопытством, но вопросов не задавали. Проем между зубцами выглядел очень удобным, почти идеальным местом, если бы не внушительное расстояние до земли. От мысли, что какой-нибудь придурок прикола ради столкнет меня вниз, ноги подкосились, а игрокам так пошутить, как два пальца оросить. К счастью, у меня есть верный союзник, чтобы прикрыть спину. Давно ты не звала меня, Лорелей. В голосе Эйда послышалась укоризна: Прости, дружище, Как-то слишком много всего навалилось. НПС сперва дернулись при виде призрака и схватились за оружие, но я примирительно подняла вверх руки и как можно миролюбивее произнесла «Спокойно, он со мной. Это дух моего инструмента. Он безобиден». Стражники скептически осмотрели закованного Влата Эйда, но все же вернулись к своим делам. Зато у игроков он вызвал куда больший интерес, послужив поводом для пересудов и обсуждений. Некоторые даже оставили свои прежние занятия и беззастенчиво вытаращились на нас, ожидая увидеть что-то интересное. Тут их ждало разочарование. Ничего интересного не происходило. Мочимое раскаянием, я пересказала Эйду игровые события последних дней, Услышав о том, что где-то в этих местах в последний раз видели Кипрея, душа инструмента разволновалась. «Мы должны немедленно отправиться на поиски десятого», — горячо, как никогда раньше заявил Эйд. Я лишь укратко вздохнула. «И что я буду без него делать, когда верну настоящему хозяину?» Искать Кипрея резко расхотелось. «Не спеши», — я попыталась унять нетерпеливого духа, Сперва нужно получить хотя бы приблизительную карту того района, собрать сильную группу и уже тогда отправляться на поиски. Но Эйт, будто почуял, как ослаб мой энтузиазм, и прямо произнес, мы не можем сидеть сложа руки и терять время. Нужно отправляться на поиски Кипрея. Он может нуждаться в нашей помощи прямо сейчас. Задание по следам Кипрея, обновлено. Если в течение трех суток вы не достигнете его последнего местонахождения, предмет Эйт будет заблокирован для прогресса задания. Вот же, как не вовремя. В реале по горло дел с группой, скоро ребята приедут, а тут Эйд встал в пузо. А не станет его, на игровых репетициях можно ставить крест. Не на укулеле же мне солировать. Хотя, в качестве подтанцовки она определенно придется к месту. «Выдвигаемся, как только будем готовы», — уверила я Эйда. Обещание успокоило дух, и он вернулся к созерцанию города. Я же разместила набор картографа на пропете между зубцов, словно на монолитном столе, а сама устроилась на каменном полу галереи. Вполне удобно и безопасно, не считая необходимости то и дело приподниматься, чтобы оглядеть очередной квартал для зарисовки. Мне никто особенно не мешал, не считая немногочисленных зевак, желающих поглазеть на Эйда. Дух стойко переносил внезапную популярность и в ответ на вопросы игроков все больше отмалчивался. Я так и вовсе сделала вид, что к духу не имею никакого отношения и методично качала картографию. «Странное чувство», — через какое-то время произнес Эйд. «Этот город древнее меня и, возможно, всего сокрытого леса. Старше моего создателя и всей расы Сильвари. Думаю, Кипрей не прошел бы мимо такого места». Я ожидала еще одного обновления квеста или иного развития мысли, но ничего не произошло. Дух вернулся к созерцанию Древнего города, зато на стене внезапно стало шумно, из портала вывалилась живописная компания. Пацаны к успеху шли, оправдывающимся тоном произнес тролль-маг по имени Мимас безбашенный. А пришли в задницу, жестко припечатала дроуник романт по имени Ксения, просто Ксения без всяких приставок. Создавалась на заре игры или выкупила одно сложное имя за серьезные деньги? 303 уровень, впечатляюще выглядевшая экипировка. И этого игрока послали помогать мне? Следом за Ксенией из портала вышли еще два игрока. Зомби-некромант Бессмертный и зомби-разбойник Ганг Внезапный. Все четверо принадлежали клану Слуги Великой Госпожи. Ксения огляделась, заметила меня, приветственно махнула рукой и поспешила навстречу. Клан панура поплелся следом. «Привет, Лорелей!» — широко улыбнулась девушка. А «Я Ксюша. Как лучше тебя называть?» Улыбка ее красила. Миловидное лицо с тонкими чертами явно копировало реального человека. Живое лицо, а не кукольная безупречная маска. К такому сразу проникаешься симпатией. «Лори или Кира?» представилась я. «А это Эйд». Призрак коротко поклонился Ксении. «Мое почтение, прекрасная госпожа». Парни сдавленно захихикали в сторонке, а в глазах Ксюши зажегся огонек интереса. «Потом расскажешь о своем Пэте подробней?» — спросила она, явно вчитываясь в доступную информацию над головой Эйда. Тот, очевидно, не понял игрового сленга и не соотнес слово «пэт» с собой. Вот и славно. «Обязательно», — пообещала я. «Какой план?» «Мы тут почти две недели фармим репутацию с археологами, без у нашему крафтеру». Она кивнула на зомби. «Как потребуется, окажем любую помощь. Сейчас покажу город, опишу местные ивенты и особенности локации. У тебя какие задачи?» «Мне в ближайшее время нужно попасть вот по этим координатам». Я развернула карту и показала точку посреди белого поля. Ксюша поморщилась, достала свою карту, несколько секунд покопалась в настройках и протянула возникшую в руках копию. «Загружай к себе. Тут все, что у наших открыто в забытой империи. Карта только для тебя. Никому не передавай». Тут же возникло сообщение с указанием системного запрета на копирование полученные карты третьим лицам. «Спасибо», — искренне поблагодарила я. И Валет сказал оказывать помощь. «Я оказываю», — отмахнулась Ксюша и вновь взглянула на карту. Метка о последнем месте пребывания Кипрея совпала со значком подземелья «Осколок Старой Империи». «О, нормально», — обрадовалась чернокнижница. Там относительно людная и спокойная зона. Пробежим часа за два, не больше. Подземелья несложные, если знать тактику. Что там сделать нужно? Убить кого-то или взять предмет?» «Чтоб я знала», — пробормотала я. «На месте гляну». «Тогда я кратенько расскажу о городе и его особенностях, затем занимаемся ремонтом и освобождением сумок, час перерыв на реал и сбегаем в подземелье. Там все равно падает лут на кач репутации с археологами. Годится?» Что характерно, спрашивала Ксюша только меня, будто не сомневалась, что остальные участники клана согласятся. Они не спорили, только украдкой вздыхали. Только бес выглядел вполне довольным жизнью. «Звучит хорошо», — кивнула я. «Только меня в любой момент НПС может позвать на ивент. Тут предсказать не могу». «Ничего, мы и без тебя зачистим подземелье и пофармим репутацию бесу». Успокоила меня Ксения, после чего обернулась к клану и сообщила. «У вас около полутора часов свободы, потом данш Все понятно?» «Да, госпожа», — уныло и в разнобой ответили парни, а я переосмыслила название клана. «Если это и Валет так обозвал штрафников, то юмор у него своеобразный». Ксения оглядела штрафват и нахмурилась, явно неудовлетворенная увиденным. «Свободны!» — смилостивилась она наконец, и игроки с явным облегчением разошлись. «Вот вроде умные, а ведут себя иногда как круглые идиоты», — вздохнула чернокнижница. «За что ты их так?» — осторожно поинтересовалась я. «Не я, Эвалет, отмахнулась Ксюша. «Я бы вообще, мимо и ганка, складбона не выпускала, будь моя воля!» Вид у нее при этом был такой кровожадный, что я невольно посочувствовала косипорам. «Глянь на мои эффекты», — со вздохом предложила Ксения. С любопытством я вчиталась в иконке над ее головой. Бафы, бафы, бафы. О, вот оно. Дебаф — неудачливый свинопас, снижающий весь наносимый урон, исходящее и входящее лечение на 50%. Настолько же эффект увеличивал входящий урон. Не снимается при смерти персонажа. Срок... «Одиннадцать дней!» «Хренаси!» — удивилась я. «Откуда такая красота?» «Да от этих!» Ксения явно едва удержалась от ненормативной лексики. «Одаренных!» Вздохнув, она присела на каменный парапет и поведала историю одной глупости. Группа под предводительством Ксении помогала клановому крафтеру-бесу выполнять длинную утомительную цепочку заданий на какой-то там профессиональный баф, и один из этапов цепочки привел команду в нуб локацию, где бесу требовалось скрафтить для нуждающейся деревеньки некие предметы. Пока ремесленник занимался созиданием, Мимас в компании Ганка прогуливался по нубятнику, выискивая чем бы заняться, и угораздило их наткнуться на веселый новичковый ивент на ловлю свиней. Наградой за победу была прибавка одной единицы ловкости и вкусный баф плюс 50% наносимого урона, входящего лечения, да еще и уполовинивания входящего урона. А тут еще в соцсетях набирал популярность челлендж с приключением хай-левельных игроков в нублокациях. Мимас не просто любил челленджи, он ими буквально жил. Недолго думая, они с Ганком заявились на участие, не покинув группу. Рассуждали они просто со своими космическими показателями ловкости, они даже вдвоем уделают любую команду нубов. Уверенные в себе игроки не стали внимательно вчитываться в условия задания, касающиеся штрафов за провал. Зачем, если они не могут проиграть непрокаченным нубам? Да и штраф выглядел несерьезно. зеркальные бафу дебаф на час с каким-то множителем. Множителем оказался уровень персонажа, а при входе в загон для ловли свиней все характеристики игроков уменьшились до единого значения. Видимо, они были не первыми ушлыми хай-левелами, решившими погреть руки на новичковом ивенте. В общем, в какой-то момент система обозвала Ксюшу неудачливым свинопасом и навесила дебаф на 303 часа. От ее гнева неудачников спасла только вернувшаяся хай-левельная ловкость, позволившая им со всех ног умчаться в близлежащее поле. Слушая эту историю, я невольно вспоминала хитрую улыбку Ивалета, когда тот предлагал мини-клан для музыкальных экспериментов. Да и название клана, лидером которого очевидно была Ксюша, тоже обрело смысл. Кассипоров отдали в рабство пострадавшему топу клана, и та, похоже, не приминула от души поглумиться над любителями ловли свиней. Ну а крафтеру досталось за компанию. «Короче», — завершила рассказ Ксения, — Пока я невольно выпала из рейдов, буду помогать бесу фармить рецепты, а заодно и тебе проходить цепочки». Она в очередной раз покосилась на Эйда и добавила, «По крайней мере, это обещает быть интересным. Дать вводную по городу?» Да, если не сложно. Концепт такой. Существуют старые и новые части города. Старые агры, боссы и прочие экспо. Новая радость архитекторов, скульпторов, шахтеров и археологов. Ксюша поманила меня рукой к противоположной части стены, где у причала основали НПС, возившие груз на приземистый вместительный кораблик. «Местный мэр восстановил порт и старые рудники, так что город живет за счет добычи золота и серебра», — пояснила Ксюша. «Горняки нанимаются в шахту и качают одновременно профу и репутацию с гордым. Аналогично профу и репу качают скульпторы и архитекторы, нанимаясь на работы по реставрации отвоеванных кварталов». Она вновь вернулась к внутренней части стены и неспешно пошла вдоль нее. Бойцы могут выполнять дейлики по патрулированию границы между старой и новой частями города. Чернокнижница указала на магическую пелену, что я уже рассмотрела раньше. Время от времени начинаются ивенты по вторжению монстров из руин. Они атакуют и ломают магическую стену и пилоны. Задача кастеров — «Напитывать маной проседающую магическую стену остальные не позволяют разрушить пилоны. Стена держится за их счет». «Я с новым интересом осмотрела магическую конструкцию, прикидывая ее протяженность и количество пилонов, необходимых для поддержания обороноспособности тени. Иногда игроки собираются в рейдовую группу и идут отвоевывать новый квартал», продолжала ликбез Ксения. Чем жирнее кусок планируют оттяпать, тем больше нужна группа. Крафтерам заказывают пилоны, магам их магическую подпитку, зачищают район, устанавливают пилоны и три часа их дефят, прежде чем магическая стенка отгородит их от руин. Потом три дня подряд идут ивенты по сдерживанию озверевших от такой наглости агров. В финале спавнится босс, и если его не завалить, он нафиг разрушит все пилоны и завоевание новой территории провалится. «Зато если выгорит, у лидера и участников рейда есть право на владение любыми отвоеванными сооружениями». Она указала на суетящихся на площади игроков и НПС. «Недавно всем миром отбили рыночную площадь, чтобы, наконец, восстановить банк и аукцион. Активны дейлики с пожертвованиями на стройку. Можно еще просто пахать на стройке несколько часов. Но народов в свободных землях не так много» так что вряд ли завершат реконструкцию в ближайшие три месяца. К концу экскурса я поняла, что нашла город своей мечты, нейтральный к мраку, полный ивентов и возможностей получить собственные здание для репетиционной базы, да еще и с перспективой появления банка и аукциона. Мечта! И это я еще в библиотеку археологов и кучу возможностей фармарепутации с ними не учла. Кстати, о птичках. Ксюш раз у нас еще больше часа свободно. Я сгоняю в библиотеку археологов». «Конечно», — мило улыбнулась Ксения. «Пойдем, покажу, где спуск».